Глава пятая Пока они ехали, девочка, ежеминутно рискуя свалиться с лошади, крутила головой в разные стороны. «Хорошо, что Огонек», — так мило звали мощного огненного скакуна, ступал осторожно и периодически мотал головой, призывая наездницу к порядку. Тем временем перед девочкой разворачивалась картина невероятной красоты. Сразу от портала начиналась дорога, которая петляла среди густых лесов и небольших рощиц. Листва на деревьях была такого нежно-зеленого цвета, какой в мире по ту сторону бывает только весной. Дорога то поднималась на пологие холмы, то спускалась к цветущим лужайкам, залитым солнечным светом. Неподалеку журчали звонкие ручьи. Которые весело переговаривались друг с другом, наполняя воздух свежестью. Луна дышала и не могла надышаться. В здешнем воздухе было что-то наполнявшее сердце радостью. Он вобрал в себя запахи листвы, цветов, наливных фруктов, ароматных ягод и, конечно же, был сдобрен капелькой волшебства. Вскоре после портала. начались владения целителей. Луна сразу же влюбилась в аккуратные белоснежные домики округлой формы, издалека напоминавшие толстые бочонки, немного приплюснутые сверху. Крыши домиков походили на нарядные шляпы, причем каждая имела свою особую форму. Кровли в виде колокольчика или соломенной шляпки выглядели даже банально. Попадались крыши, украшенные широкими перьями или гигантскими фруктами и ягодами. Были крыши-цилиндры, крыши-колпаки, крыши-банты. Потом Луна узнала, что местные жители даже соревнуются друг с другом, кто построит самый причудливый дом. Не успела она толком осмотреться, как они уже въехали на центральную площадь Манибиона. Площадь выглядела очень уютно. Ровная брусчатка, благоухающие клумбы. Цветов здесь было так много, что у Луны даже заребило в глазах. Тетушка Мари упала бы в обморок от восторга, подумала девочка. Что это за цветы? Спросила она, пустив огонька медленным шагом. У тетушки Мари был очень богатый сад. Да и в школе мы проходили разные растения, но таких я никогда не видела ни вживую, ни на картинках. Нифелина вполголоса начала объяснять. Все, что растет в петрамиуме целителей, имеет лечебные свойства. Вот, например, этот цветок. Она показала на ярко-красный шар на длинной ножке. Он называется вальмаратис. красноголовый. Отвар из его лепестков успокаивает мигрень и зубную боль. А из измельченных высушенных корней делают порошок, заживляющий раны. А этот... Луна кивнула на необычный цветок в форме туго закрученной спирали с желтыми остроконечными цветками на кончике, собранными в густые метелки. Это корианкулес, мелколистный, помогает при полях в желудке, незаменим для детей, которые любят объедаться сладостями. Правда, отвар из его стебля имеет медовый вкус, и, кажется, многие маленькие пациенты хитрят, чтобы угоститься вкусным сиропом. «Мне тоже надо запастись таким», усмехнулась Луна. «А то фитчик такой обжора...» готов есть круглые сутки, причем все, что угодно. — Тут кто-то сказал о еде? — тут же встрепенулся хранитель, до этого мирно дремавший в специальной сумке, притороченной к седлу. — Я же говорила! — рассмеялась Луна. — Хорошо, убедила! — улыбнулась Нефилина. Поделюсь с тобой этим сиропом. Однако ее лицо... тут же снова стало серьезным и даже печальным. — За тринадцать лет, прошедших со дня проклятия, — вздохнула Нефи, — мы изучили все наши растения, определили, от каких болезней они помогают. Теперь изучаем растения по ту сторону земли, но все равно этого недостаточно. — Кое-какие и я знаю, может, смогу помочь? — — У нас есть ромашка. Замечательное противовоспалительное средство. Мать и мачеха помогают от кашля, — начала перечислять девочка. — Как ты говоришь, мать и мачеха? — с любопытством переспросила Криолина. — Почему такое странное название? — Потому что у этого растения очень интересный листок. Снизу мягкий и нежный, как мать. а сверху холодный и гладкий, как мачеха, — объяснила Луна. — Надо же, как интересно! Когда освоишься, съездишь к нашим травницам, расскажешь им, какие растения по ту сторону земли надо искать в первую очередь, а то они собирают их наугад. — А еще у нас есть подорожник. Если упал и разбил коленку... то нужно взять лист подорожника, смочить слюной и прилепить к ссадине. Прямо слюной? Поразилась Кориолина и недоуменно взглянула на Неффи. Ты когда-нибудь слышала об этом? Та отрицательно покачала головой. Ага, слюной, все так делают. Вот, смотрите. Луна притормозила огонька и показала свое колено, торчащая из дыры в штанине. Я упала, зацепившись ногой за корень. Еще там, по ту сторону, когда шла к порталу. И, видите, всего пара дней все зажило. «Какое замечательное растение!» Присоединился к разговору Александрит. «И способ применения прост. Не надо ни сушить, ни измельчать, ни отваривать». Сорвал, плюнул, прилепил и забыл. — Да, я все свои ссадины и царапины лечила подорожникам. Надо обязательно сказать травницам, чтобы нашли, выкопали с корнем и привезли сюда. Нашим озорным деткам очень даже пригодится, особенно, когда у них открывается дар. — Кстати, по поводу дара. — Скажи, папа. Начала Луна и вдруг на секунду замолчала. а потом с замиранием сердца повторила «Папа!» «Я внимательно слушаю тебя, девочка моя!» — откликнулся тот, направив свою лошадь поближе к дочери. «Да нет, просто...» — засмущалась девочка. «Так это непривычно и так приятно — говорить «мама», «папа», «бабушка». Подумать только...» Дней десять назад я вообще считала себя сиротой. — И нам приятно, доченька, — ласково отозвался отец. Они миновали поворот и оказались на широкой дороге, мощенной речным камнем. Красота, открывавшаяся перед ними, заставила Луну забыть, о чем она собиралась спросить. Девочка чуть не выскользнула из седла. Дорога, на которую они выехали, показалась луне настоящим чудом. Отполированные камни были так плотно подогнаны один к другому, что между ними не оставалось ни малейших зазоров. Создавалось впечатление, будто их специально подбирали по цвету и размеру, чтобы получился прекрасный мозаичный узор. Камни блестели на солнце, точно покрытые лаком. По краям дороги тянулись кованые перила. От них высоко вверх уходили металлические дуги, которые образовывали гигантскую арку. Арка была густо увита вьющимися растениями. То тут, то там с зеленого потолка свисали гирлянды цветов, словно норовившие задеть путника. оставив у него на волосах свой неповторимый запах. Дорога выглядела, как благоухающий разноцветный тоннель, наполненный жужжанием пчел и щебетанием птиц. Под сводами арки царил приятный полумрак, а вдали виднился кусочек пронзительно-голубого неба. Внутри стояли лавочки с небольшими подставками для ног, чтобы усталый путник Мог с удобством отдохнуть. Рядом с каждой лавочкой журчали фонтанчики с питьевой водой. Луне немедленно захотелось пить. А еще просто рассмотреть всю эту красоту поближе. Спросив разрешения, она спрыгнула с огонька и приблизилась к фонтану. На первый взгляд он был железным. Но Луна не поверила своим глазам. Ведь невозможно сделать из металла такие кружевные бортики или витой плющ у основания, или маленькую птичку на кранике. — А из чего он? — полюбопытствовала девочка. — Что это за материал? — Он полностью сделан из металла, — ответил отец. «Невероятно — Невероятно! — изумилась Луна. Это еще не самое сложное изделие наших кузнецов. Вот погостишь в Гарнету и все подольше, все увидишь сама. Вскоре они выехали из цветочного тоннеля и увидели дворец. Луна уже не могла даже ахать. У нее начали болеть глаза, так сильно она их таращила. Дворец не стоял на земле, он парил в воздухе. И не просто парил. Он находился между двумя гигантскими ладонями с полусогнутыми пальцами. На одной ладони он стоял, а другой был прикрыт сверху. Они как будто защищали дворец, и он, как в колыбели материнских рук, был абсолютно неуязвим. «Ах!» — выдохнула Луна. «Впечатляет, да?» — улыбнулся отец. Эти ладони являются символом Петра амиума -целителей. Они показывают готовность защитить, утешить, спрятать. Снизу левая рука. Ее положение означает любовь к ближнему, поддержку и готовность оберегать. Сверху правая ладонью вниз. Она укрывает и обещает защиту от любых недугов, а также направляет энергию вниз, на человека, который нуждается в излечении. Белоснежный дворец в центре символизирует всех нас, чистоту наших сердец и помыслов. Только искренний человек может получить помощь от наших рук. Если же к нам обратится тот, кто затаил зло или замыслил недоброе, мы просто не сможем ему помочь. А эти ладони — «Из чего они? Кто их создал? Как они там держатся? Как их умудрились закрепить? Неужели тоже кузнецы?» — спросила ошеломленная Луна, чей практический ум пытался найти хоть какое-то объяснение этому невероятному сооружению. «Нет, девочка моя, никто эти руки не строил. Испокон века они находятся здесь». созданные душой нашего мира. С ума сойти! Это невообразимо и немыслимо. Одним словом, потрясающе! За разговорами они подошли к дворцу. — Вот мы и дома, — сказала Нифелина. Пойдем скорее. Тебе нужно отдохнуть, пообедать. Да-да, и про тебя не забудем. Она ласково потрепала немедленно вскинувшегося фитчика. — А потом все все нам расскажешь. Девочка откинула капюшон и с наслаждением потянулась. Волосы стремительной волной рассыпались по плечам. Они спешились с лошадей и отдали поводье слуге, который с разинутым ртом глазел на девочку, совершенно забыв о своих обязанностях. Александрит его слегка подтолкнул, И тот, поминутно оборачиваясь, повел лошадей в конюшню. — Скоро весь Драгомир узнает о твоем прибытии. Считай, что новость полетела во все его уголки. — усмехнулась Криолина. Луна повернулась к дворцу и снова изумилась. — А как мы попадем внутрь? Здесь же нет никакой лестницы. С недоумением спросила она. — Как же нет? — улыбнулась Нифелина. ты просто плохо смотришь девочка опять уставилась во все глаза и вдруг увидела как откуда то прямо из воздуха проступила первая белоснежная ступенька она вопросительно посмотрела на родителей иди иди подбодрили они девочка с опаской встала на ступеньку и чуть выше появилась еще одна она наступила на нее Тут же еще сверху одна. Луна перепрыгнула туда и оглянулась назад. Первой ступеньки как не бывало, и создавалось ощущение, что девочка висит в воздухе. «Как же тут все здорово!» Восхитилась она и побежала вверх. Во дворце девочка так вертела головой, что у нее заболела шея. «Ой!» «Кажется, сегодня я сверну себе шею, а к вечеру у меня вывалятся глаза!» — засмеялась она. Дворец, такой прекрасный снаружи, оказался не менее прекрасным внутри. Огромные залы поражали воображение. Хрустальные люстры отражались в светлых мраморных полах, выложенных причудливым узором. Высокие потолки были покрыты красивыми росписями. Несмотря на торжественность обстановки, дворец выглядел довольно уютно. Повсюду стояли изящные статуэтки и вазы с букетами свежих цветов. Во всем чувствовалась рука нефелины. Лона подумала, что именно мама обставляла комнаты удобной мягкой мебелью, подбирала теплые оттенки для шелковых обоев, заказывала причудливые пизделушки. «А это твои бабушка и дедушка!» Отец взял Луну за руку и торжественно повел к своим родителям, которые ждали их в центральной зале. Два человека шагнули навстречу девочке, одновременно раскрывая объятия. Дедушка Азурит выглядел, как заправский моряк, избороздивший все известные морские просторы. Густые синие волосы которым словно было тесно на голове, спускались на щеки пышными бакенбардами и заканчивались великолепной бородой. А какие у него были усы! Если бы Луна умела сочинять стихи, она бы точно посвятила целую поэму этим усам. Фичик тут же начал взволнованно теребить свои тончайшие кошачьи усики — которые не выдерживали никакого сравнения с выдающимися усами дедушки Азурита. Шикарные, с закрученными кончиками, телеха топорщились, полностью скрывая верхнюю купу. Приглядевшись, Луна восхитилась еще больше, ведь борода и усы оказались усыпаны мелкими ракушками и жемчужинками. Луна также обратила внимание на сильные натруженные руки с узловатыми пальцами. Было видно, что эти руки очень много работали и продолжают работать до сих пор. А еще глаза. Очень добрые и ласковые, немного с прищуром, они выжидательно смотрели на девочку, а вокруг них мелкими лучиками разбегались морщинки. Бабушка и Алита была полной противоположностью своему мужу. Он высокий, она же, напротив, небольшого росточка. Он спокойный и непоколебимый, она светливая. Он говорил четкими отрывистыми фразами, ее же речь текла со скоростью быстрого горного ручья, иногда сбиваясь на резких перекатах и порогах. Он, как огромный корабль, медленно плыл по течению. Она же, точно легкая лодочка, крутилась вокруг него. Подвижное лицо иолиты, большие фиалковые глаза и волосы, уложенные в пучок в форме ракушки, бесконечно добрая улыбка и тепло, исходящее как бы изнутри, сразу располагали к себе. Луна, не раздумывая, влетела в их объятия. Она сразу же полюбила своих родных и была как никогда счастлива. Налюбовавшись внучкой, Азурит и Алита, к глубокому разочарованию Луны засобирались домой. Как ей потом тихонько объяснила мама, бабушка и дедушка были очень скромными и стеснительными людьми. В большом дворце сына. им становилось не по себе, и они торопились спрятаться в свой домик-раковину. Они не выносили большого скопления народа, а вокруг правителя всегда было многолюдно. Азурит и Алита предпочитали безмолвие морских глубин, где они проводили почти все время. Поэтому, невзирая на уговоры, они еще раз крепко обняли внучку и удалились в Сейфарин. Взяв с девочки обещание приезжать в кости. Проводив их, Нефилина с дочерью прошли по широкому коридору и остановились перед большой белой дверью. Вот твоя комната, она ждала тебя целых тринадцать лет. Нефи быстро смахнула слезу. Мы недавно сделали здесь ремонт, поменяли обои, мебель, как чувствовали, что скоро понадобится. Ты ведь уже выросла. Не думаю, что розовый цвет сейчас тебе по вкусу, да и в колыбельке ты вряд ли поместишься. Луна осторожно толкнула дверь и замерла на пороге. — У меня никогда не было своей комнаты, — тихо сказала девочка, вспомнив коморку в домике тетушки Мари, которую они делили с Анитой. — А это не просто комната. «Это настоящая сказка! Я уже люблю ее!» Комната полностью отвечала всем запросам девочки-подростка. Большое помещение с высоким потолком, оформленным в виде звездного неба, с которого вместо люстры на тонких, практически незаметных цепях спускался светильник в форме луны. Горевшие внутри свечи Освещали все вокруг мягким рассеянным светом. Стены затянуты шелковыми обоями такого натурального мятного оттенка, что девочка даже почувствовала вкус мяты на губах. Окна были украшены невесомыми занавесками, которые струились и переливались золотистыми и серебряными нитями. Около стены стоял гигантский шкаф белого цвета со множеством отсеков и полочек. нифилина распахнула дверцы и смущенно сказала, — Если тебе что-то не понравится из одежды, ты скажи, мы поменяем. Я пока не знаю твои вкусы. Луна, как любая тринадцатилетняя девочка, взвизгнула от восторга. от такого количества платьев юбок плащей и накидок голова шла кругом по ту сторону земли у нее было всего два платья получше для работы по дому похуже для работы в саду когда она вырастала из этих платьев ей покупали другие точно такие же только на размер больше сшитые из грубой полушерстяной ткани Они были ужасно уродливы и неудобны. Летом луна в них обливалась потом, зимой мерзла, потому что к холодам ткань уже успевала поистрепаться и прохудиться во многих местах. Стефан часто доводил ее до слез, дразня принцессы ужасного платья. Всхлипывая от обиды, луна пряталась на пыльном захламленном чердаке, куда толстый Стефан не мог забраться. В углу чертака стояло запыленное мутное зеркало. Девочка часами смотрела на себя, воображая шелковое платье, украшенные золотым шитьем. На ногах она видела хрустальные туфельки, как у Золушки, героини своей любимой сказки, а на руках — тонкие кружевные перчатки, доходившие до локтей. Шею обвивали жемчужные бусы, а на запястьях красовались браслеты. Луна разыгрывала перед старым зеркалом целые истории, в которых она была настоящей принцессой. В такие минуты она чувствовала себя почти счастливой. Мальчишеский костюм, в котором она явилась в Драгомир, был ее третьей вещью. Поэтому Луна... Сначала безумно обрадовавшись, потом немного оробела. Она осторожно трогала кружева, рассматривала вышивку и казалась себе настоящей золушкой. — Это все мне? — спросила она. — Конечно, тебе, — тихо ответила мама. — Ты не представляешь, какую радость я испытывала, готовя все это. — Единственное, они могут быть немного великоваты, ведь мы ждали тебя через год, но при помощи портных мы быстро решим этот вопрос. — Можно я буду жить в шкафу? — улыбнулась девочка, — чтобы помнить, что это не сон. С сожалением, закрыв дверцы, она продолжила осматривать комнату. У другой стены — стоял белоснежный резной комод с огромным зеркалом, в котором девочка отражалась в полный рост. На комоде выстроились в ряд разные пузырьки, баночки и флаконы. «Сегодня утром привезли из Смарагдиуса», — пояснила Нефи. «Там в лаборатории приготовили для тебя крема, ароматное мыло, духи, масла». и много всяких девчачьих штучек. Все это можно открывать, нюхать, намазывать. В общем, сама разберешься. — Ага, — только и смогла выговорить ошеломленная девочка. — Кое-что мы доделать не успели, — извиняющимся тоном сказала мама. — Надо привезти сюда кресло, диван. Еще мы хотели заложить камин и пристроить балкон. — Но с тобой мы сделаем все это в два раза быстрее, будешь сама выбирать. — Стиси так красиво! — улыбнулась Луна. В центре комнаты стояла кровать, тоже белоснежная, с бирюзовым балдахином и покрывалом. Ее так безукоризненно заправили, без единой складочки. Что казалось совершенно невозможным нарушить эту строгую красоту. Но Фитчика это не остановило. На кровати лежало множество подушек, одну из которых, разумеется, самую большую и мягкую, он сразу же облюбовал для себя. Деловито попрыгав на ней и ощупав со всех сторон, хранитель строго наказал никому ее не трогать, немного подумав, Он схватил вторую подушку и повторил те же действия. Луна рассмеялась и пообещала, что отдаст ему все подушки, какие есть в этой комнате. Даниэль, задовольный зверек, принялся валяться на всех по очереди и тут же взбил в смятку безукоризненно натянутое покрывало. С верхушки балдахина вниз спускались длинные нити, с нанизанными на них крупными кристаллами. Фитчик, разобравшись с подушками, начал качаться на этих нитях, как обезьянка. Кристаллы цеплялись друг за друга и мелодично звенели. На полу лежал изумрудный ковер с длинным ворсом. Девочка тут же разулась и с наслаждением встала на него босыми ногами, а потом закружилась по комнате. Радость переполняла ее до краев. Протанцевав несколько кругов, она подлетела к маме и звонко чмокнула ее в щеку. — Это просто фантастика! Мне все время кажется, что я сейчас проснусь и окажусь в нашей крохотной комнатушке. А снизу уже будет скрипеть недовольный голос дедушки Бу. который с негодованием требует свой завтрак. Я снова надену заношенное платье, грубые ботинки со стоптанными задниками и поплетусь на кухню. Это же не сон? И тут она увидела, что глаза мамы полны слез. — Ну вот, — расстроилась девочка, — я не хотела тебя огорчать. — Я очень рада, что ты наконец-то дома. Сдавленно проговорила Нефи. «Я плачу не от огорчения, а от того, что мы так долго жили далеко друг от друга. Я бы очень хотела видеть тебя маленькой, учить ходить, умиляться твоим первым словам. А ладно, что-то я расчувствовалась. Главное, что сейчас ты рядом». Луна порывисто обняла маму, И спрятала лицо на ее плече. Мамочка, пробормотала она, я все равно, всегда останусь твоей маленькой дочкой, даже когда совсем вырасту. Фичик даже перестал качаться на золотистых нитях, украшающих балдахин, и с неподдельным умилением возрился на обнявшихся маму и дочь. «Как это трогательно и прекрасно!» — воскликнул он. «Но было бы еще прекраснее, если бы кто-нибудь вспомнил о преданном хранителе с храбрым сердцем, который столько лет томился в темноте и одиночестве. Я тоже страдал и плакал». На длинных ресницах Фичика заблестели слезы. «Герой! Самый настоящий герой!» Луна ласково прижала счастливого хранителя к себе. Получив щедрую порцию объятий и поцелуев, Фитчик перестал плакать, а на печальной мордочке расплылось неподдельное блаженство. Очень довольный, он вновь прыгнул на балдахин. — За дверью ванная комната, — сказала мама с улыбкой, глядя на ужимки хранителя. — Тоже еще немного не доделано, но мастера обещали сегодня все закончить. — А пока ты можешь воспользоваться моей, она через две комнаты вправо по коридору. — Хорошо. Луна собрала невиданные туалетные принадлежности и проследовала за мамой в их ванную комнату. Через полчаса, чисто вымытая, с тюрбаном из полотенца на голове, Она в задумчивости стояла около распахнутого шкафа и ворчала. Ну вот, не было печали. Раньше все было просто. Сегодня одно платье, завтра другое. А теперь вот что мне надеть? Глаза разбегаются. Девчонки, презрительно протянул Фитчик. Вам не угодишь. Мало — плохо, много — тоже плохо. «Давай я тебе быстро выберу!» Он подлетел к шкафу и, не глядя, ткнул пальцем в первое попавшееся платье. Луна вытащила его и восторженно охнула. Практически белое, с мягким серебряным отливом, сшитое из струящейся почти невесомой ткани. «Хитрец! Решил нарядить меня подстать себе!» — улыбнулась она. «Спасибо! Оно прекрасно!» Девочка, приложив платье к себе, сделала несколько танцевальных па. «А теперь я попрошу вас выйти, мне нужно одеться», — сказала она с важностью настоящей принцессы. Фитчик тут же умчался в сад, распевая во все горло какие-то незмысловатые песенки. Надев платье и расчесав волосы, Луна долго смотрелась в зеркало. В нем отражалась какая-то другая, словно незнакомая девочка. Точно не та, которую она внимательно разглядывала в доме тетушки Мари. Это выглядело старше и стало как будто выше ростом. Лицо почти утратило пухлые детские щечки, и глубокие глаза, сверкавшие фантастическим янтарным блеском, казались теперь еще больше. Волосы удивительно быстро отросли ниже пояса и начали виться крупными локонами. Цвет их оставался нереально белым, но к нему прибавилось мягкое серебристое сияние. Покрутившись перед зеркалом, Луна решила, что эта девочка ей нравится намного больше. Ее вообще можно даже назвать симпатичной девушкой. «Это, наверное, Драгомир так на меня действует». Вслух сказала она. «Какая красавица!» — воскликнула мама, входя в комнату. Она подошла к дочери и встала у нее за спиной. «Мне кажется, или здесь чего-то не хватает?» — загадочно спросила она. «Чего же?» — переспросила Луна. «Закрой глаза». девочка послушно зажмурилась и почувствовала как ее шее что то мягко коснулось. мама осторожно застегнула цепочку с крупным камнем посередине камень лег в ямку между ключицами и тут же засветился теплым светом твой амулет доченька прошептала нефи луна завороженно уставилась на него так вот он какой проговорила девочка. В центре амулета красовался лунный камень, серебристо-белый с голубоватыми переливами. Свечение, исходящее от него, напоминало лунный свет. Его безупречно гладкая, как будто многократно отполированная поверхность, была озарена загадочным внутренним мерцанием. Сам амулет, сделанный из серебра, Выглядел очень изящно. Луна полюбила его с первого взгляда. Тонкое плетение охватывало лунный камень со всех сторон и надежно удерживало его внутри. Камень как будто лежал в колыбели. Казалось, амулет тут же слился с девочкой, и они вместе составляли единое целое. «Мамочка, пока Фитчика нет...» Я бы хотела обсудить с тобой один вопрос, который не дает мне покоя. Можно? Разумеется, доченька, ты можешь спрашивать о чем угодно. Девочка задумчиво повертела лунный камень в руках, потерла его пальцем, глубоко вздохнула и подняла заблестевшие от слез глаза. Я не стала расспрашивать Фитчика. Не могу говорить с ним на эту тему. Правда, что когда человеку исполняется восемнадцать лет, его хранитель вновь превращается в камень? Это мне Фичик сам рассказал, но я подумала, что не так поняла его. Но потом увидела, что ни у тебя, ни у папы, ни у Гелиадора, ни у кого из взрослых нет хранителей. Может, вы просто носите их в сумках или оставляете дома? С надеждой спросила она. — Нет, доченька, наши хранители действительно уходят обратно в камень. — Но почему? Это же несправедливо. Я уже не могу представить себе жизни без свитчика, а я его только-только обрела. Боюсь даже вообразить, что чувствовали вы, проведя со своими хранителями целых восемнадцать лет. а потом лишившись их. — Подожди, все совсем не так трагично, как ты описываешь. — Запереть живое существо в камень — это, по-твоему, не трагично? — всплеснула руками девочка. — Не торопись, сейчас я тебе все объясню. Видишь ли, наш хранитель все-таки не совсем живой. Драгоценный камень, из которого он появился, — это не просто его дом. Он сам и есть камень, как бы его душа. Когда ребенок маленький, он может где-нибудь оставить свой амулет, потерять и на всю жизнь лишиться защиты. Поэтому камень принимает обличье живого существа, которое неустанно заботится о ребенке. всегда предупреждает об опасности. Но когда дитя вырастает, необходимость в постоянном сопровождении исчезает, и хранитель уходит обратно в камень, но до конца жизни продолжает поддерживать связь со своим подопечным. — Но это же так грустно! Неужели вы потом по нему не скучаете? «Мы не расстаёмся с ним навсегда», — мягко улыбнулась мама. «Когда рождается ребенок, он получает какие-то черты от мамы, какие-то от папы, а его хранитель получает чуточку от хранителей родителей». «То есть мой Фитчик похож на ваших хранителей?» Не еще как! Мы с твоим отцом не можем смотреть на него без улыбки. Мой хранитель, Филион, был чемпионом Драгомира по полетам. Его крылья восхищали всех. А какую он развивал скорость, никто не мог соперничать с ним. Фитчик получил точно такие же крылья, только немного другого цвета. А еще он такой же обжора. Все эти жалобы на вечно пустой живот мне очень хорошо знакомы. Хранительница твоего отца была очень эксцентричной особой. а ее театральных талантах ходили легенды. Именно Ритта подарила Алексу бездну обаяния и научила ловко выкручиваться из неловких ситуаций. Фичик ведет себя точно так же. Твой отец сразу узнал в нем свою хранительницу. Луна невольно рассмеялась, вспомнив сцену знакомства с хранителем, когда тот разыграл перед ней целое представление. Точно, талант на лицо. И это он еще не до конца раскрылся. Подожди, то ли еще будет. Кроме того, он и внешние черты взял от наших хранителей. Например, машинную мордочку. Прошептала Луна, оглядываясь, не влетел ли фитчик в комнату. Он терпеть не может, когда его сравнивают с мышью. Он же гордый и единственный представитель Вульпиус Зибрариум. Ой, опять забыла. Но обязательно выучу название его рода, и на чем мне жизни не даст. А вот чрезмерное самомнение это уже его собственная черта. — Боюсь себе представить, какая гремучая смесь будет в хранителе твоего ребенка! — рассмеялась Нифелина. Немного ты меня успокоила, но все равно я бы предпочла, чтобы хранители оставались с нами навсегда. Может, когда подрасту, стану спокойнее к этому относиться, но пока мне очень горько. Тем более Фитчик со мной не с самого рождения. Это ужасно несправедливо. Отнимать его у меня через каких-то пять лет. Может, у особенной девочки будет особенный хранитель? Предположила мама. Буду очень надеяться, иначе я сильно расстроюсь. Мама обняла Луну и погладила по голове. Мы с тобой заболтались. А нас, между прочим, уже заждались. Весть о твоем возвращении облетела почти весь Драгомир. Думаю, там полная площадь народа. С этими словами Неффи открыла окно, и до них донесся рев тысяч голосов. — Луна! Луна! Луна! — ликовал народ.